С той поры Шарль стал проявлять горячее участие к госпоже Даглимон. Но как-то, идя на одно из обычных свиданий, которые были уже им необходимы, в час установленный ими невольно, Венденес все же раздумывал о том, что госпожа Даглимон скорее ловка, нежели правдива. И его последнее слово было «право же, она особо изворотливая». Он вошел и увидел, что маркиза сидит в своей любимой позе, исполненной печали. Она подняла глаза и, не шелохнувшись, бросила на него тот приветливый женский взгляд, который подобен улыбке. Лицо госпожи Деглемон выражало доверие, истинную дружбу, но отнюдь не любовь. Шарль сел, он не мог говорить. Его волновали чувства, которые не выразить словами. «Что с вами?» — мягко спросила она. «Ничего. Впрочем, я думаю об одной вещи, до которой вам и дела нет». «О чем же? Ведь Конгресс закончился». «Так значит, — заметила она, — вам надобно было поехать на Конгресс». Прямой ответ был бы самым красноречивым, самым тонким признанием. Но Шарль промолчал. Весь облик госпожи Деглемон дышал искренней дружбой, которая разбивала все расчеты тщеславия, все упования любви, все подозрения дипломата. Маркиза не знала или делала вид, что не знает о его любви. И когда Шарль, совсем смущенный, собрался с мыслями, он вынужден был признаться себе, что ни один его поступок, ни одно слово не давали основания этой женщине так думать. Весь вечер Маркиза была такой же, какой бывала всегда, простой, внимательной, искренней в своей скорби, счастливой, что у нее нашелся друг, гордой, что обрела родственную ей близкую душу. Большего она и не хотела. Она не представляла себе, что женщина может дважды поддаться чарам любви. Она уже изведала любовь, еще хранила ее в своем истрадавшемся сердце. Она не предполагала, что женщина дважды может потерять голову от счастья, ибо она верила не только в разум, но и в душу. И для нее любовь была не просто обощением, а чувством возвышенным и Шарль вновь превратился во влюбленного юношу. Он подпал под обаяние цельного характера Жюли. Хотел, чтобы она посвятила его во все тайны своей жизни, сложившейся неудачно, скорее по воле случая, нежели из-за ошибки. Когда он спросил, чего она сегодня так печальна, а печаль придавала ее красоте особую прелесть, госпожа Деглимон взглянула на своего друга, И этот глубокий взгляд был как бы печатью, скрепляющей торжественное соглашение. «Никогда не задавайте мне таких вопросов», — промолвила она. «В этот день, три года назад, умер человек, любивший меня, единственный человек в мире, ради которого я пожертвовала бы даже своей честью. Он умер, чтобы спасти мое доброе имя». Оборвалась молодая, чистая любовь, полная иллюзий. Я любила его всей душой. Это было роковое, неповторимое чувство. А за кого я вышла замуж? Меня пленил пустой фат с приятной внешностью. Вот так часто гибнут девушки. В замужестве не сбылась ни одна моя надежда. Теперь я утратила и законное счастье, и то счастье, которое называют преступным. Но истинного счастья я не познала. У меня ничего не осталось в жизни. И раз я не умерла, я должна, по крайней мере, хранить верность своим воспоминаниям. Она не заплакала, говоря это, а только потупилась и чуть сжала пальцы, переплетая их по привычке. Она говорила сдержанно, но в ее голосе звучала глубокая тоска, такой глубокой, вероятно, была ее любовь, и у Шарля не осталось ни малейшей надежды. Вся ее жизнь, полная терзаний, о которых она рассказала в нескольких словах, выразительно сжимая руки, неутолимая скорбь этой хрупкой женщины, бездна мысли в хорошенькой головке, наконец, печаль, слезы, проливаемые три года по ушедшему из жизни, пленили в Анденессе.